Хочу заранее предостеречь от одной ошибки. Возможно одолеть искушение с честь спонтанность и экспрессивность заведомо полезными для организма характеристиками, а самоконтроль, напротив, заведомо вредоносным. Но это не так. Конечно, в большинстве случаев субъективное переживание спонтанности приносит человеку удовольствие, хотя бы потому, что предполагает заведомо большую раскованность, искренность, легкость, чем старание контролировать свое поведение. И в этом смысле спонтанность полезна как для здоровья организма, так и для оздоровления взаимоотношений с другими людьми. О чем говорит, например, Джурард. Однако можно посмотреть на самоконтроль с иной точки зрения. Если мы представим его в образе сдержанности, то вряд ли сможем отрицать, что некоторые аспекты сдержанности вполне благоприятны и даже полезны для человека. Не говоря уже о том, что иногда для успешного взаимодействия с внешним миром человеку просто необходимо контролировать себя. Контроль не обязательно означает фрустрацию или отказ от удовольствий. Те способы самоконтроля, которые я называю аполиническими, вовсе не ставят под сомнение необходимость удовлетворения базовых потребностей. Наоборот, они направлены на то, чтобы человек получил еще большее удовлетворение. К таким способам контроля я отношу отложенное удовольствие. Я отношу отложенное удовлетворение, например, в сексуальных отношениях, грациозность в танце или в плавании, эстетизацию, например, в еде, стилизацию, например, в поэзии, соблюдение церемониала, сакрализацию и другие, которые позволяют человеку не просто делать что-то, а делать это хорошо. Считаю нужным еще раз напомнить, что в здоровой личности гармонично сосуществуют обе эти тенденции. Здоровый человек не только спонтанен, он спонтанен и экспрессивен тогда, когда хочет быть спонтанным и экспрессивным. Он способен расслабиться, отказаться от самоконтроля, способен, что называется, расстегнуть пиджак, когда находит это уместным. Но он умеет также контролировать себя, может отложить удовольствие на потом, он вежлив, он старается не обижать людей, умеет промолчать и умеет держать себя в руках. Он воплощает в себе дианисизм и опполинизм. Он способен быть стоиком и эпикурейцем, экспрессивным и функциональным, сдержанным и раскованным, искренним и отчужденным, веселым и деловитым. Он живет настоящим, но умеет думать о будущем. Здоровый, самоактуализированный человек поистине универсален. В отличие от среднестатистического человека, он реализует гораздо большую часть возможностей, заложенных в человеческой природе. Его арсенал реакция гораздо шире, чем у обычного человека – и он движется в направлении абсолютной человечности, то есть к полному раскрытию своего человеческого потенциала. Воздействие на среду. Функциональное поведение по своей природе – не что иное, как попытка изменить окружающий мир. И эта попытка, как правило, оказывается более или менее успешной. Экспрессивное поведение, напротив, как правило, не стремится вызвать изменения окружающей среды, а если и приводит к таковым, то непреднамеренно. Рассмотрим такой пример. Некий человек, предположим коммерсант, хочет продать свой товар и вступает в разговор с потенциальным покупателем. Ясно, что в этой ситуации продавец сознательно направляет беседу в нужное ему русло, приводит различные аргументы, чтобы заставить собеседника приобрести у него товар. Однако манера общения нашего коммерсанта неприятна. Он слишком навязчив, или недружелюбен, или высокомерен. И это вызывает у его собеседника желание поскорее отделаться от него. На этом примере мы видим, как экспрессивные аспекты поведения могут определенным образом воздействовать на ситуацию. Однако нужно отметить, что наш коммерсант вовсе не стремился к столь нежелательным для себя эффектам. Он не старался быть навязчивым или высокомерным. И скорее всего так и не понял, что произвел на своего собеседника плохое впечатление. Отсюда мы можем заключить, что даже если экспрессивное поведение воздействует на внешнюю действительность, то воздействие это имеет немотивированные непреднамеренный, эпифеноменальный характер, средство и цель. Преодоление или функциональное поведение всегда носит инструментальный характер, всегда служит средством достижения некой цели. И наоборот, всякое целенаправленное поведение, за исключением тех случаев, когда человек сознательно, добровольно отказывается от преодоления, следует считать функциональным. Различные формы экспрессивного поведения либо не имеют никакого отношения к средствам и целям, Например, почерк. Либо сами по себе являются целью. Например, пение, танец, игра на фортепиано и тому подобное. Подробнее мы остановимся на этом вопросе в главе 14. Поведение и сознание. Акты чистой экспрессии не осознаются человеком или осознаются только частично. Обычно человек не отдает себе отчет в том, как он ходит, как стоит, как улыбается и как смеется. Мы обращаем внимание на эти вещи только тогда, когда разглядываем фотографии, просматриваем домашние видеозаписи, или же когда кто-нибудь поправляет или передразнивает нас. Но это скорее исключение, нежели правило. Осознанные акты экспрессии, такие как выбор одежды, прически, мебели, следует рассматривать как примеры смешанного поведения, в котором присутствует изрядный элемент функциональности. Функциональное поведение, как правило, осознается полностью, хотя иногда и в крайне редких случаях может иметь неосознанный характер. Самоосвобождение и катарсис. Незавершенные акты. Синдром разведчика. Есть особый тип поведения, в котором объединяются экспрессивная природа и функциональный смысл. Несмотря на свою экспрессивность, оно исполняет определенные функции, а порой становится сознательным выбором организма. Я говорю о тех поведенческих актах, которые Леви называл актами освобождения. Примеры, которыми проиллюстрировал этот тип поведения сам Леви, кажутся мне настолько технократичными, Поэтому позволю себе привести более подходящий, на мой взгляд, пример. Мне кажется, что наиболее наглядным образом этот тип поведения обнаруживается в ругательствах непроизвольно слетающих суд человека. Или в ситуациях, когда человек, оставшись наедине с собой, дает волю своему гневу и ярости. Всякое ругательство, несомненно, экспрессивно, поскольку выражает состояние организма. Это не функциональный акт, потому что он не имеет своей цели удовлетворения базовой потребности. Он приносит человеку удовлетворение, но удовлетворение особого рода. Такие поведенческие акты вызывают изменения в состоянии организма. Но изменения эти носят эпифеноменальный характер, выступают как побочный продукт поведения. Мне думается, что подобного рода акты освобождения можно определить как поведение, способствующее устранению внутреннего дискомфорта в организме, снятию внутреннего напряжения. Такое поведение, первое, позволяет завершить незавершенный акт. Второе, снимает накопившуюся враждебность, тревогу, возбуждение, радость, восторг, экстаз и другие аффекты, перенапрягающие ресурсы организма, позволяет им выплеснуться в экспрессивно-двигательном акте, А также, третье, является одной из форм чистой активности. Активности радиоактивности, в которой не может к себе отказать ни один здоровый организм. То же самое можно сказать и о самораскрытии. Вполне возможно, что катарсис, как форма психотерапии, о которой говорил Брейер и Фрейд, в сущности является лишь несколько более сложным вариантом вышеописанного поведения. Катарсис также можно определить как полное и в известном смысле несущее удовольствие. Высвобождение сдержанного, незавершенного акта, как поток воды, спущенной из-за пруды. Наверное, любое признание, любую форму самообнажения можно рассматривать как акт освобождения. Быть может, даже столь специфический феномен, как акт освобождения, как психологический инсайт попадает под это определение. Если бы мы достаточно хорошо изучили этот феномен, рассматривали бы его как акт освобождения или акт завершения. Не следует путать вышеописанный тип поведения, который берет свое начало и стремление к завершению незавершенного акта или серии актов, с пресеверативным поведением, которое представляет собой исключительно функциональную реакцию организма на возникшую угрозу. Прессиверативное поведение детерминировано угрозой базовым, парциальным или невротическим потребностям. И потому его следует рассматривать в рамках теории мотивации, тогда как представленный здесь тип поведения скорее должен быть отнесен к разряду идиомоторных феноменов, которые в свою очередь тесно связаны с такими нейрофизиологическими переменами, как уровень сахара в крови, количество выделяемого адреналина, возбудимость вегетативной нервной системы и рефлексы. То есть для того, чтобы понять, почему пятилетний ребенок, получая такое удовольствие, прыгая на пружинном матрасе, мне нужно исследовать его мотивационную жизнь. Достаточно просто вспомнить, что существуют такие физиологические состояния, которые требуют моторного выражения. Когда человек не имеет возможности выразить себя, когда он вынужден скрывать свою истинную природу, когда он не может быть самим собой, он чувствует примерно такое же напряжение, как разведчик в тулу врага. Естественность, искренность, безыскусность гораздо менее утомительны, чем притворство и фальш. Притворство – репетиционный синдром, настойчивое и безуспешное преодоление. Обезвреживание проблемы. Повторяющийся ночной кошмар невротика, еженочные пробуждения пугливого ребенка или взрослого человека, неспособность ребенка, отвлечься от своих страхов, тики, ритуалы и прочие символические акты, диссоциативные акты, невротические всплески – все это проявление репетиционного синдрома. От латинского репетито повторение о котором я считаю нужным порассуждать особо. О важности данного феномена говорит хотя бы тот факт, что Фрейд, когда столкнулся с ним, вынужден был внести коррективы в некоторые из базовых положений своей теории. После него к этой проблеме обращались такие исследователи, как Фейнихель, Куби, Кассани. Их соображения могут помочь нам понять природу данного феномена. По мнению этих авторов, поведенческие акты репетиционного круга можно рассматривать как настойчивые потуги, иногда успешные, но чаще, тщетные, но чаще тщетные, разрешить практически неразрешимую проблему. В качестве примера хорошо иллюстрирует этот тезис представления себе повергнутого на ковер борца. До тех пор, пока у него остаются силы, он старается подняться на ноги хотя прекрасно понимает, что поднявшись, будет снова уложен противником на ковер. Иначе говоря, в основе этих поведенческих актов лежит упрямое, почти безнадежное желание организма овладеть ситуацией. Исходя из этого положения, мы должны рассматривать их как особую форму преодоления, или по крайней мере как попытку такого преодоления. Эти акты отличаются от простых пресерваций, тем более от актов освобождения. Феномен освобождения не предполагает преодоление, освобождение лишь завершает незавершенное, И разрешает неразрешенное. Впечатлительный ребенок, напуганный сказкой о сером волке, будет снова и снова мысленно возвращать к напугавшему его образу. Тема волков будет всплывать в его играх, разговорах, вопросах, фантазиях и рисунках. Можно сказать, что таким образом ребенок пытается обезвредить проблему, сделать ее менее наболезненной. Чаще всего он достигает желанного результата. Многократно представляя себе страшный образ, он постепенно привыкает к нему, перерабатывает и перестает бояться его, узнает способы защиты, пробует различные приемы, которые должны помочь ему стать хозяином положения, совершенствует удачные и отказывается от неудачных и так далее и тому подобное. Логично было бы заключить, что навязчивость исчезает с исчезновением причины, вызвавшей ее. Однако, как в таком случае объяснить тот факт, что иногда навязчивость не желает отступать? Видимо, нужно признать, что индивидууму, несмотря на все его старания, не всегда удается победить ее. Не всегда удается стать хозяином положения. По-видимому, люди, у которых не сформировано базовое чувство уверенности, люди, постоянно ощущающие угрозу, не имеют красиво проигрывать. Здесь уместно было бы вспомнить эксперименты Овсянкиной и Зейгарник, посвященные изучению персервации незавершенных действий или, иначе говоря, персервации неразрешенных проблем. Исследователи пришли к выводу, что эта тенденция возникает только тогда, когда существует угроза личности, когда поражение означает для человека утрату безопасности, уверенности в себе, самоуважения и тому подобных вещей. Учитывая данные этих исследований, мы можем внести в нашу формулировку одно существенное уточнение – Навязчивость, то есть безуспешные попытки преодоления, неизбежны тогда, когда существует угроза базовым потребностям организма, когда организм не в состоянии устранить эту угрозу. Разделив пресервации на экспрессивные и функциональные, мы не только получим два класса поведенческих актов, но и увеличим общий объем актов, которые можно назвать персервативными. Например, к разряду экспрессивных персерваций или завершающих актов, мы отнесем не только акты освобождения, но и моторные всплески напряжения, различные формы выражения возбуждения, как приятного, так и неприятного для организма, и широкий ряд идиомоторных тенденций в целом. Следуя той же логике, под рубрикой «Навязчивое преодоление» можно и даже полезно объединить такие феномены, как непреодоленное чувство обиды или унижения, бессознательное чувство зависти и ревности, настойчивые попытки компенсировать некогда пережитое унижение компульсивное стремление к частой смене партнеров у скрытых гомосексуалистов и прочие тщетные усилия, направленные на устранение угрозы. Я позволю себе смелое предположение и заявлю, что пересмотрев некоторые концептуальные положения теории неврозов, мы в конце концов придем к выводу, что и сам невроз – это не что иное, как неэффективная, безуспешная попытка преодоления. Безусловно, все вышесказанное не означает, что отныне отпадает необходимость дифференциальной диагностики. Для того, чтобы помочь конкретному пациенту, страдающему ненавязчивыми ночными кошмарами, мы должны определить, является его кошмар экспрессивным, функциональным или природа этого кошмара двойственна. Ниже я приведу примеры, почерпнутые мной из работ Мюррея. Определение невроза. Мы постепенно приходим к пониманию того, что классический невроз в целом, так же как и любой отдельный невротический симптом, имеет функциональную природу. Фрейд, несомненно, внес огромный вклад в науку, показав, что невротический симптом имеет функции и цели и может вызывать эффекты самого разного рода. Первичная выгода. Однако, к нашему несчастью, к разряду невротических оказались приписанными не только функциональные, но и экспрессивные симптомы. Мне же представляется, чтобы избежание путаницы было бы полезно уточнить само понятие невротической симптоматики. Я предлагаю называть невротическими только такие поведенческие проявления, которые несут в себе ту или иную функцию. Поведение же экспрессивного характера стоило бы обозначить каким-то иным понятием. Существует довольно простой, по крайней мере с точки зрения теории, признак, позволяющий нам отличить истинные невротические симптомы, то есть симптомы функциональные, целенаправленные от симптомов поведенческих, симптомов экспрессивной природы. Если симптом несет в себе некую функцию, если он что-то делает для человека, то очевидно, что человеку будет трудно отказаться от него. Предположим, что мы нашли способ полностью освободить пациента от невротических симптомов. Вряд ли такая процедура принесет ему облегчение, скорее она причинит ему вред так как может обострить его тревогу или иные болезненные переживания. Это все равно, что вынуть часть фундамента из-под дома. Даже если эта часть не столь прочна, как соседняя, она хорошо или плохо, но поддерживает здание. Решительно изъяв ее, мы рискуем разрушить все устранение. Однако, если симптом не функционален, если он не имеет жизненно важного значения для организма, его устранение не причинит вреда пациенту, скорее наоборот, оно пойдет ему на пользу. Симптоматическую терапию, как правило, критикуют, На том основании, что она игнорирует взаимосвязь симптомов. Болезненные симптомы, на первый взгляд, самостоятельные, на самом деле, может играть жизненно важную роль для целостности психологической организации пациента. И потому терапевт не имеет права изымать симптом, не уяснив его значение. Из этого положения закономерно вытекает другое. Если симптоматическая терапия действительно опасна, когда мы имеем дело с истинно невротическими симптомами, то она же совершенно безвредна, когда мы имеем дело с экспрессивной симптоматикой. Устранение симптома экспрессивного характера не причиняет пациенту вреда. Напротив, оно может облегчить его состояние. Это означает, что симптоматическая терапия может найти гораздо более широкое применение, нежели предписывает ей психоанализ. Многие гипнотерапевты и поведенческие терапевты считают, что опасность симптоматической терапии сильно преувеличена. На основании всего вышеизложенного закономерно заключить, что традиционное понимание неврозов страдает чрезмерной упрощенностью. В общей картине симптоматики неврозов всегда можно обнаружить как функциональный, так и экспрессивные симптомы. И мы должны научиться различать их, отделять одни от других, как отделяем причину от следствия. Так, например, причиной многих невротических симптомов бывает чувство беспомощности. Такую симптоматику следует рассматривать как реактивное образование, с помощью которого человек пытается преодолеть ощущение беспомощности или хотя бы житься с ним. Реактивное образование, безусловно, функционально, но само чувство беспомощности эксферсивно. Оно не приносит человеку пользы, оно не для него. Оно предстает перед организмом как данность, и человеку не остается ничего другого, как реагировать на эту данность.